Чуть позже. Общежитие группы Корона. Юнми с недовольным видом смотрит в экран ноутбука, который она держит на коленях. Чё они все понимали. Я им про Фому, а они мне про Ерёму. Я же не про то говорил, а они отказ от образования, отказ от образования. Дураками прикидываются. Сижу, на коленях комп держу. Собираюсь выполнить обещанное менеджеру Киму. Взять на своей странице своих старых кошелок в подруги, самому записаться к ним в подруги и отписаться фанатам. Кюри послала указание менеджера Кима Лесам. Ну и фиг с ней, сами с усами. Так, где тут моя? Вот. И сколько у меня поклонников? О, 53 723 человека. Хм, однако. Действительно, следует отписаться этим замечательным людям. «А сколько поклонников у моих ведьм?» Барам – 17560, Сон Йон – 38032, 32129, Хё Мин – 44239. Что это у неё тут за картинка с овощами? Смотрю на загруженное на страничку Хё Мин фото, на котором она улыбающаяся, рядом с выложенными на белой прямоугольной тарелке овощами. «Мой обед!» – гласит надпись под фотографией. И приписка «Мое сердце такой же формы, как этот сладкий картофель». да картина маслом, как говорится. Если это весь обед, пусть картошка формой напоминает хоть черта лысого, калорий ей это никак не прибавляет. Вот и поклонники то же самое пишут. «Ты, наверное, голодна? Прекрати сидеть на диете!» «Онни, это все, что ты собираешься съесть?» «Действительно, если это все, что ты собираешься съесть, то так и ноги протянуть недолго». «Впрочем, от меня в агентстве требуют того же – питаться силосом и походить на скелет. Сейчас вот, на ночь, вместо хорошего куска мяса давился миксом на сельдереевом соке. Такая гадость! Брррр!» Так, Инджон, 43 762 подписчика. Популярна старушка, но от меня уже отстала. <смех> а у нее что тут намалевано? Ага. Хюмин фото выложила, а это рисунок. Романтический. Художница, значит. Разглядываю картинку, выполненную в детской манере. Лист разделен пополам. Слева нарисован спящий мальчик, справа спящая девочка. От их голов поднимаются вверх маленькие облачка сливаясь в самом верху в большое облако, в котором, взявшись за руки, они, похоже, гуляют. Под картинкой подпись «Мечта». Читаю восторженные комментарии фанатов. «Ой, как мило! Прекрасный сон!» «Нуна, хочу погулять с тобою так же!» «Замечательный рисунок!» Сдвинув в бок челюсть, скептически рассматриваю произведение. Сноска от декламатора. Если есть возможность, откройте изображение «Мечта Инджон» в папке с аудиокнигой. Оно важно для понимания юмора ситуации. Если возможности нет, далее будет сноска с пояснением. Конец сноски. Девочка в облаке нарисована в каком-то черном балахоне. Косы в руке не хватает. Копия «Смерть с косой» будет. Вообще, как-то девочка не удалась. Совсем. Ухмылка зверская. Ин Джон с себя что ли малевала? Рука без пальцев, обрубок просто какой-то. Художница не умеет рисовать пальцы. Зато язвить она может прекрасно. У парня, смотрю, тоже пальцев на руке нет. Инвалид? Хм. Хм. Однако, а не оставит ли мне здесь тоже комментарий? По-дружески, так сказать, по-сестрински. Время действия. Следующий день. Утро. Место действия – общежитие короны. Утро началось с визга. «Ты! Ты!» – в возмущении кричала ворвавшаяся в комнату к нам с Кюри Ин Джон. Еще при этом, схватившись руками за край моего второго этажа, она яростно трясла общую кровать. «Ты чего?» – испуганно закричала снизу разбуженная Кюри. «Что случилось? Пожар? Землетрясение? Ах ты!» Продолжала орать Инджон, найдя такие нужные слова. «Неприличные». Я прижался к стенке, чтобы она меня не достала, соображая, откуда она узнала, что это я. Я же писал как аноним. В конце концов, Инджон притомилась прыгать в попытках достать меня. «Отвали», – сказал я ей, глядя на нее сверху. «А то заболеешь». «Чем это я заболею?» – спросила опять подпрыгивая и приземляясь Инджон. «Переломом челюсти и сотрясение мозга». Пообещал ей я. После этого инжон еще попрыгала с большей энергией. Но, в общем, прибежавшие на крики остальные девчонки уговорили ее прекратить разборки. Эх, грехи мои тяжкие, думаю я, вылезая из машины перед входом в агентство. Че ж так неудачно-то вышло? Санхен опять будет ругаться. Только пообещал ему, что Юнми будет примерно девушкой, как сразу прокол. Наверное, не эпик, но инжон завелась конкретно. И девочки тоже все на ее стороне. Воистину, язык мой враг мой. Нет бы промолчать. Нет, блин, это не наш метод. Сегодня будет трудный день, решаю я, поднявшись по ступеням и входя в двери. Сначала Санхен головомойку устроит, потом встреча с дедушкой, великим тротпевцом. Но с дедушкой ни кровь из носа проколоться никак нельзя. Шеф обещал, что он мне этого не простит. Буду кланяться и благодарить по любому поводу. Кланяться и благодарить. Тяжелый день.